Очнулась я на прекрасной зеленой лужайке посреди леса от тяжести, которая мешала мне дышать и больно давила на живот. Оказалось, что это на мне лежит мой лучший друг, практически бездыханный. «Отто!» – просипела я, осторожно выбравшись из-под него. Горло, сдавленное ежкой, горело и соднило. Перевернув полугнома на спину, я подивилась его на редкость паршивому виду. Не надо было быть целителем, чтобы понять. Жизнь медленно, но верно покидает его тело. вот всхлипнула я, ложась рядом и крепко обнимая друга. Выяснение того, каким образом мы очутились на поляне, может и подождать. Прижавшись к полугному, я представила, что он – это артефакт, который требует моей энергии и принялась вливать в него те крохи силы, которые скопились у меня за прошедшие сутки. Шептала другу на ухо о том, как он мне дорог и как я его люблю. Просила не умирать и не оставлять меня. «Давненько я такого не слышал», — хрипло отозвался Отто. «Ты живой?» — обрадовалась я, вытирая слезы. «Почти», — пробормотал полугном. «Кажется, я немного надорвался». «Когда вытаскивал нас оттуда?» «Немного?» – переспросила я. «Мне кажется, у тебя внутри кровотечение. Ты такой бледный, а живот твердый. Классический случай». «Все может быть», – согласился полугном. «Мне довольно плохо. Зато я умру, как свободный гном». Я зажмурилась. «Слушай», – сказал Отто, – «твой демон развратил своим появлением половину усадьбы». И пока народ пребывал в шоке, я тебя на плечо и бежать. — Как же ты прорвался сквозь ворота? — А их разнесли в щепки магии из- подвала, — сообщил полугном и застонал. — Стражи помчались королеву спасать. Ее, наверное, обломками завалило. Это вообще чудо, что мы спаслись. — Помимо всего прочего, я еще и виновата в смерти королевы, — подытожила я. Казнят за государственную измену. – Не факт, – возразил полугном. – Может, наоборот, награду дадут. Король, думаю, только рад вдовцом оказаться. – Я юшку не вызывала, – вздохнула я, машинально прижимая руки к горлу. – Он сам пришёл, – согласился Отто. – Я бы тоже пришёл, если бы мою единственную отраду в жизни начал кто-то к себе переманивать. «Единственную отраду?» «Ну да, скучная жизнью демонов. Сиди до да грешников мучай. Кота завёл, и того испортили». Полугном закашлялся кровью. «Молчи!» — сказала я умоляюще. «Ничего, я крепкий. Тебе бежать надо, мы недалеко от усадьбы». «Я тебя не дотащу, я еле на ногах держусь!» — сказала я. «Беги!» «Глупо!» «Я тебе уже говорила, что я тебя не брошу!» «Зачем я тебя тогда спасал?» Возмутился Отто, но снова закашлялся и потерял сознание. и и Завыла я, понимая, что этим делу не поможешь, но не в силах отказать себе в удовольствии пострадать. «Ты такая некрасивая, когда плачешь!» «Живка!» Я подняла голову. «О, живка!» Я кинулась к радостно улыбающемуся орку. Как же уютно было в его объятиях! Ах, как мне за последние дни надоела постоянная тревога и страх за собственную жизнь! И как я рада была, наконец, скинуть на кого-то хоть часть этой тяжелой ноши! «Живка! Отто умирает!» Я попыталась высвободиться из его объятий, но мне не удалось. «Ничего», — сказал орк, поглаживая меня по спине. «Сейчас Варсоня сюда придет!» «Так», — сказал слабый голос, растягивая гласные. «И что мы тут видим?» Я осторожно выглянула из-за плеча живка. Мой муж медленно выходил на поляну из-за деревьев. Выглядел и двигался он, но точь-в-точь, точь, как оживленный мертвец. Цвет лица имел соответствующий сине-зеленый. Деревянная походка мне очень четко напомнила всех зомби, с которыми я когда-либо сталкивалась. — Ирга? — осторожно спросила я. — Я ради нее, — горько сказал муж. — А она? — И сказал, как выплюнул, очень обидное слово. Я резко освободилась от объятий живки и сказала. — Ты же умер! — А ты и рада, — горько констатировал Ирга, повернулся и поплелся обратно в лес. «Ирга!» — закричала я, бросаясь за ним следом. На бегу я еще успела подумать о том, каково оно — обниматься с мертвецом. Муж повернулся и уперся мне в грудь холодной рукой. Его глаза ничего не выражали. «Уйди!» — безжизненно сказал он. «Ирга, но я...» Что-то лепеча, я то ли хотел оправдаться... то ли выразить свою радость при виде драгоценного супруга, но он ничего не хотел слушать. — Тихо, успокойся, — сказал мне на ухо Варсоне. — Все наладится. Что там сотто Он умирает, — всхлипнула я. — А где трохим С лошадьми и обеспечивает нам охрану на случай появления гостей из усадьбы. Сырги сама видела толку никакого, Целитель спора достал из чемоданчика какие-то скляночки и странного вида предметы, стоя на коленях возле Отто. «Он умрет?» – тихо спросила я. «Нет», – ответил Живко. «Я не у тебя спрашивала». «Я командую операцией по вашему спасению», – спокойно объяснил Орк. «И, как любой преданный делу подчиненный, Отто не может умереть без моего приказа». «Отто, ты меня слышишь?» «Не сметь умирать!» Полугном, не открывая глаз, растянул губы в усмешке. «Прекратите балаган!» Рассердился Варсоня. «Ола, успокойся. Он действительно не умрет. Во всяком случае, в ближайшее время точно». «А почему ты командуешь?» Поинтересовалась я. «Потому что я не ситорский подданный», объяснил орк. «Поэтому мне, согласно международному праву, в случае нападения на вашу аристократию ничего не грозит». «Да ну!» – усомнилась я. «Да, это тебя могут расстрелять на месте, а вот меня обязаны передать в руки Орачьего посла, а потом хлопотать о моей выдаче, чтобы судить по вашим законам». «Странно, что при таких законах на нашего короля еще никто не покушался». Сказала я, усаживаясь на траву рядом с Отто и наблюдая за действиями целителя. «Почему это не покушался? Только наш наемный убийца три раза за последние полгода покушался. На третий раз мы его сами казнили. Он решил жениться. Зачем неудачников плодить?» «А-а-а!» удивленно протянула я. «Оказывается, столько политических событий прошло мимо моего внимания». А я еще удивлялась, что королева из дворца сбежала. Если только орочий убийца три раза пытался убить короля, то можно предположить, что где-то раз в неделю жизнь нашего монарха висит на волоске, если учесть всех ближайших соседей и воинственные группировки местной аристократии. Да, быть королем, оказывается, намного сложнее, чем я думала. «Ну вот», — довольно сказал целитель, — «сейчас мы его...» Отнесем к лошадям, переправим в деревню, и завтра будет выглядеть лучше, чем Ирга. «По-моему, это несложно», – мрачно сказала я. «Ты меня даже не поблагодарила», – с упреком сказал целитель. «Ты хоть представляешь, сколько сил я потратил на твоего мужа?» «А он тоже. Только встал в постели, сразу кинулся тебя спасать. Я ему говорил, что еще немного полежать надо». «А он ни в какую. Он же вас, кстати, и нашел. Ты жизнь, Отто, поддерживала своей магией, так?» Я кивнула. «Вот, Ирга сразу твою магию почувствовал, говорит нам туда, быстрее, быстрее, а сам еле двигается». «А ты уверен, что он... ну, не развалится в ближайшее время?» — робко спросила я. «Некромантия некромантий...» «Но хотелось бы знать, как долго мне предстоит быть женой зомби!» «Зачем ему разваливаться?» – удивился Варсоня. «Если сам себя не погубит, не слушая моих советов, то будет жить еще долго. Правда, придется немного помучиться от боли. Но если учесть, через что он в последнее время прошел, то это ерунда». «Не думала, что зомби мучаются от боли!» – задумчиво произнесла я. «Какой зомби?» Целитель понимающий уставился на меня. «Ола, с тобой все в порядке?» Я остановилась и посмотрела на Варсоню, нахмурив брови. «Я чего-то не понимаю?» «Ола», – мрачно сказал живка первым разобравшись с ситуацией. «Мне, конечно, тяжело тебе об этом говорить, но твой муж живой». «Жи... живой?» – ахнула я. «Но как?» «Мне говорили, что на нём заклятие, что он умрёт!» «О!» – подхватил Варсонья с энтузиазмом. «Это такой случай, я его опишу, и я уверен, что эти снобы, я имею в виду выпускную комиссию факультета, мне сразу диплом дадут». «Пойдём уже!» – буркнул Орк поудобнее, перехватив Отто, которого он нёс. «Да, на Ирге было уникальное смертельное заклятие». Но он его смог снять, не без моей помощи, конечно, — скромно отметил целитель. Но ему было так плохо, так плохо, что он чуть не умер, а оживка его спас. — Да? — Да, — кисло подтвердил орк. — Знал бы, помолчал бы. Он ему сказал, ну, давай, помирай уже, Оле давно пора стать вдовой, только она недолго ее пробудет. «Славная из нее жена получится!» Хихикая, рассказывал Варсоня. «А Ирга как поднимется, как даст ему в глаз? Не дождешься, — говорит. А сам дышать начал. А то уже к тому времени глазки закатил и хрипел». «Теперь сцена на поляне представилась мне в другом свете. Муж только-только, ценой невероятных усилий, вырвавшийся из лап смерти, — застает свою жену в объятиях другого. Да, сегодня мне не везет с мужчинами, как бы он ни покончил с собой от расстройства. Ирга, однако, был живеханик. Он сидел на траве возле лошадей, меланхолично жевал кусок сыра и слушал, что ему горячо втолковывает трохим «А, привет!» – обернулся мой бывший одногруппник на шум наших шагов. Его голова была украшена живописной, окровавленной повязкой. «Я тут за тебя агитацию провожу. Говорю, что бедная девушка в шоке от собственных приключений. Кидается не в объятия своего любовника, а в объятия своего доброго знакомого. Просто психологический порыв такой. Что, кстати, вообще с вами произошло?» «Не думаю, что рассиживаться тут – это самое лучшее решение», – сказала я, ловя взгляд Ирги. Он упорно не смотрел на меня, так внимательно изучая кусок сыра, будто работал экспертом по качеству. Мы там пошумели немного, развалили полусадьбы и, боюсь, нас сейчас ищут. «Развалили полусадьбы?» восхитился трохим «Как это вам удалось?» «Да это не совсем мы», призналась я. «По мою душу явился юшка он и учинил беспорядки, а мы вообще-то тихо-мирно сидели в подвале». Ждали казни. — Ёшка? — скептически переспросил маг-практик. — И ты осталась жива? А чего он от тебя хотел? Я не ответила. Ирга смотрел на меня. Смотрел с искренней тревогой. Я шагнула к нему. Он кивнул, и я почти бегом преодолела разделявшее нас расстояние. Опустилась перед любимым на колени и положила ему голову на ноги. — Это его отпечаток у тебя на шее. — спросил некромант. — Да, — прошептала я. Он был возмущен нашими с отношениями. Только я не пойму, почему он меня не убил, ведь он этого хотел. — Высшие демоны и боги не имеют права убивать живых, — негромко сказал Ирга. — Это непреложное правило. — А я о нем не знала, — вздохнула я, — поэтому испугалась так, что потеряла сознание. Отто меня вытащил. Не думаю, что уезжать сейчас это разумная идея. Донесся до меня голос трохима Оказалось, что я провалилась в липкую тьму, и только холодная рука Ирги, гладящая меня по голове, еще как-то связывала меня с этим миром. У нас полотряда калеки. Будем решать по ситуации. Проклятый ежка! Пробормотал Ирга. Он насажал на Олу столько проклятий, что нам действительно лучше сидеть на месте, пока не снимем хоть часть. Иначе ее просто лошадь сбросит и Ола шею сломает. Ты же говорил, что высший демон не может убить человека. Так он ее и не убивал, сказал некромант. Просто наградил своеобразными подарочками. А убьется она сама по себе. Если бы еще хоть один защитный артефакт был. Удивительно, как она под обломками здания не погибла. «Твое кольцо!» — хрипло сказал Отто. «Это твое кольцо! Дайте мне попить, а!» «Нельзя!» — сполошился Варсоня. «У тебя было внутреннее кровотечение!» «Спи!» — шепнул мне Ирга. «Все будет хорошо!»